Возможно, война здесь и вправду шла 50 лет, но на запасах замка Гведена это никак не сказывалось. За час Олег насчитал не меньше трех десятков разных блюд. Вино и пиво лились реками, и определить все сорта было невозможно, упьешься раньше. Правда, пища была несколько грубовата. Различная дичь, домашняя птица, говядина, свинина, рыба, печеные и тушеные овощи, вместо хлеба – пироги. Приготовлено почти все небрежно. Часто пригоревшие специи насыпаны без разбору напрочь, убивая вкус. Особенно убивало пристрастие к лимонам и чесноку. Причем зачастую их совмещали в блюде, где и поодиночке они явно лишние. Тут даже трезвенник начнет пить ведрами, чтобы унять огонь в желудке. Местный перец, способенный на коже, ожог оставить. Герцог Миртон после знакомства с Ритой был несколько подавлен и вел себя молчаливо. О рыцарстве, естественно, речь уже не шла. Но за свой стол он ее все же усадил. Правда, сделал это хитро. По правую руку посадил все же Олега, а уже дальше разместилась девушка. Остальных рассадили, где попало, лишь Клота с Аней. Загнали за самый дальний стол, возле входа. У дуру все равно, где жрать. А вот Ане это явно не понравилось, и она через весь зал сверлила Олега недовольным взглядом. Слуги кое-как привели в чувство около половины старых пирующих. И те перебрались на лавки. Кроме Риты и Ани, женщин в зале не было, если не считать служанок, так что для землянок, очевидно, сделали не слабое исключение. Сам пир, впечатление пира не производил, Скучновато как-то. Все молча жрут, молча пьют, перешептываются между собой или перекрикиваются издалека. Из других развлечений лишь троица каких-то подозрительных бродят, доставленных в зал. Стоя ближе к выходу, они наяривали на дудке грубоватых гитарах местные шлягеры. Фальшивили при этом немилосердно. Играли часто в разнобой, да и похоже мелодия у них была всего одна. Менялась лишь скорость исполнения. Возможно, будь пирующие посвежее, все было бы по-другому. Да и герцог был выбит из колеи, что явно не добавляло оживления, но постепенно вино сделало свое дело, и герцог начал приходить в себя. Первым признаком изменения его настроения стал развязавшийся язык. Поло обернувшись к коллегу Миртон громко прошептал: "И как же зовут эту вашу даму? Рита?" «Ну, интересное имя. А знаешь, я ведь ее поначалу за мужика принял. Вино это вино, глаза косели. Да и не гоже женщинам в мужском костюме ходить зря. Зря вы позволяете такое им носить, ведь к тому же красавица. Хотя свой резон есть». Напяль на нее бабскую хламиду, уже так ловко из лука не постреляет. Жаль, что она не понимает нашего языка, ох, как жаль. Ну да ладно, ты ей скажи, что я сейчас выпью за ее несравненную красоту. Встав, герцог проревел на весь зал. Что сидите, будто на чтении своего приговора? А ну все пейте! «Пейте за несравненную красоту, леди Риты!» Народ охотно потянулся к кубкам и бокалам, а Олег обернулся к Рите. «Гордись! Вся эта орава сейчас пьет за твою несравненную красоту!» «Да им бы лишь бы жрать!» — буркнула девушка. «Долго мы еще тут сидеть будем? А кто его знает?» Миртон с нетерпением хлопнул Олега по плечу. «Что там она тебе сказала?» «Она сказала, что польщена оказанным вами вниманием к ее особе». «Что?» «Ну, в общем, очень довольна оказанной честью». «Ну, вот так и переводи, а то несешь околесицу, будто спятивший мудрец. Ты скажи так, Миртон уже почти король обоих берегов. Но жена его сейчас при смерти, и вот-вот отправится к предкам, и туда ей дорога. Эта корова оказалась бесплодной, не будь она дочкой Лоушелдов, давно бы уже был холостым. Так что скоро место освободится. Я смотрю, бедра у Риты этой хорошие, грудь тоже есть, так что наверняка рожать сможет. «А в наше лихое время жена, которая с луком так ловко обращается, очень ценное приобретение, так и скажи!» Олег, повернувшись к Рите, перевел. «Этот старый хрыч вот-вот вдовцом будет и предлагает тебе стать его надеждой и опорой и матерью пятнадцати детишек. Ты сходу не отказывайся!» Он говорит, что уже без пяти минут король. Что ему ответить? Передай ему, что он козел. Обернувшись к герцогу, Олег дипломатично ответил. О вы, Рита пока что не готова к столь серьезному шагу. А что там готовится? Возмутился Миртон. Ты глянь на нее, она же старая корова, пересидела в девках или у нее муж уже есть? Если есть. «То так и скажи. Я с мужем переговорю, щедрый откуп дам. Он доволен останется, а мне такая жена очень даже не помешает. Молодцам моим понравится, что у меня жена воин». Допив кубок, герцог стукнул им по столу, сигнализируя служанкам, что пора бы наполнить вновь, и махнул рукой. «Ладно, Олег, о бабах пока ни слова». Пока вино мне опять в голову не помутило, надо бы и о деле поговорить. Кораблик-то ваш с севера пришел, и на сумолицев вы не очень похожи. Уж не от ли вы пожаловали? Слухи ходят, там сейчас люди обосновались. Да, ваша светлость, мы пришли именно оттуда. Это хорошо, вас-то мне и надо, эх, Олег. Я с той битвы, считай, почти месяц уже сижу в этом убогом замке. Сижу вот и пью, вот и ты выпей со мной и пойми. Мне просто надо сидеть. Я должен сейчас сидеть здесь. Война эта идет без малого уже пятьдесят лет. Режем друг друга без жалости и без смысла часто. Вот и скудела наше рыцарство. Смотри на Шабо, он теперь наследник, а ведь был третьим сыном при взрослых старших, и где его братья? Нет их уже. Пали оба. И ладно бы так, иные рода иссякли досуха, никого не уцелело, а простолюдины между тем плодятся как мухи. Их-то битва за престол почти и не касается. «Раньше, может, им и интересно было, а за столько лет давно надоело, да и нам надоело тоже давно!» Обернувшись к музыкантам, герцог заорал, «Что вы там спите, канальи? Веселенькое давайте что-нибудь, а то я сейчас клевотносом начну от вашего завывания!» Троица послушно нарастила ритм своего шлягера, а герцог продолжил, За порогами лежит огромная земля. Сейчас она занята ваксами, но это мы быстро поправим. В этом году я послал туда корабли, и они начали очищать землю от дикарей. Пару крепостей уже ставить начали, людишки туда потихоньку потянулись. Ты нищий здесь, и все наследство папаши ушло старшему сыну? Так, пожалуйста, там бери себе на дел и паши на себя, боишься ваксов или хайтов, так солдаты на тебя от них защитят. Ты купец, и тебе грустно, что вся торговля оказалась в руках хамирцев и хедатцев? Так торгуй с людьми на Наре. Эту торговлю южане к рукам еще не прибрали, а там и до Сумалида не так далеко. Ты хороший воин, и голова у тебя на плечах, и не только для того, чтобы ртом жрать. Так ты сможешь стать рыцарем новых земель. Вот так я второй год уже давлю, и результат налицо. Меня поддерживают все, абсолютно все. Я люблю. Крестьянам и горожанам, холопам и вольным, купцам и цеховикам. За полвека я первый, кого действительно поддержала вся страна. Против меня осталось лишь последнее змеиное кубло на левом берегу. Несколько гнойных прыщей с голубой кровью. И мне нравится, что моя кровь не такая старая и протухшая, как у них. Ну так у них остался невелик выбор. Или признать меня сейчас, или протянуть еще год-два, после чего их не останется. Совсем не останется. Понял ты теперь, почему я сижу здесь уже месяц? Честно говоря, нет. Экей, ты непонятливый. Дожду да я, что решат те змееныши. После той трепки, что я задал им под кишанью, они крепко привныли. Рыцарей у них осталось немало, но что сделает рыцарь против толпы смердов и горожан с хорошими пиками? Да ничего, кроме как кишки свои на острия наматывать. Вот и пусть подумают, народу они уже надоели давно. Народ хочет порядка и сытной жизни». Я дам порядок, перевешаю всех разбойничающих аристократов и дам сытую жизнь любому, кто не ленится работать Ты меня понимаешь? В общем-то, да Мне непонятно, чего вы хотите от нас От вас мне нужен север Нет, я не претендую на ваши земли, да и далеко они от нас Но земли за порогами мне очень нужны. Мне не нужны хайты. Хайты в последнее время уже не те, что раньше, но страшно. Очень страшно. Как у вас с ними там? Олег пожал плечами. Додеремся с ними частенько. Пока что мы побеждаем, но я бывал в Хайтане. Там их очень много. Если возьмутся за нас серьезно, нам будет туго. «Олег, когда я разберусь здесь у себя дома, тогда все мои солдаты встанут рядом с вами. Но мне нужно время, год-два, если все будет хорошо, и три-четыре, если аристократы заупрямятся. Утром вы продолжите путь. Я велю послать с вами две галеры, они помогут вам на Волоке». Потом уже сезон дождей пойдет, дальше зима. А вот весной ждите гостей. Пошлю к вам корабль с гонцами. И хорошо бы эту Риту мне все же отдать. Такой брак очень неплохо скрепит наши отношения. Армии такая жена понравится. Народ северянки вашей будет очень рад. «Это еще одна гарантия того, что о севере, я думаю, серьезно. Так что скажи ей, чтобы не затягивало это дело». Олег склонился к Крити. «Герцог, похоже, не врет. У него и правда неплохие шансы стать королем. Так что соглашайся, пока он не передумал». «Я уже сказала все. И Олег...» Ради бога, где в этом клоповнике туалет? Обернувшись к герцогу, Олег виновато произнес. Отдами недораздуми о браке. Ей срочно надо привести себя в порядок, но она не знает, где это можно сделать. Герцог недоуменно повел бровями и указал в сторону ближайшей амбразуры. Там, пьяно покачиваясь, стоял молоденький рыцарь и мочился прямо на стену. Рыцарская романтика.